Самая долгая и разрушительная вечеринка в истории галактики длится уже четвертое поколение, но никто из гостей не выказывает ни малейшего желания уйти. Правда, один субъект покосился на часы, но за прошедшие с этого мига 11 лет его инициатива так и не была подхвачена. Беспорядок там беспрецедентный, пока сам не увидишь, не поверишь, но если у вас нет никакой особенной необходимости проверить это заявление собственными глазами, то лучше и не ходить и смотреть, любоваться там нечем. С недавних пор высоко за облаками наблюдаются какие-то взрывы и вспышки. Есть предположение, что это началась битва между эскадрильями нескольких конкурирующих компаний по чистке ковров, которые вьются над местом вечеринки, подобно стервятникам но мало ли чего не болтают на вечеринках, особенно на этой. Главное, чреватое подлинным бедствием, опасность в другом. На данный момент все участники вечеринки являются либо детьми, либо внуками праправнуков людей, которые когда-либо сошлись на эту вечеринку, да так здесь и поселились. Благодаря законам естественного отбора наследование регрессивных генов и т.д., теперь все участники вечеринки оказались либо заядлыми фанатиками веселого времяпрепровождения, либо заиками-идиотами, либо и тем и другим сразу, причем идиотов фанатичных гибридов становится все больше и больше. Помимо прочего, это означает, что с генетической точки зрения каждое следующее поколение склонно уйти с вечеринки еще меньше, чем предыдущее. Так что в дело вступают другие факторы, например, объемы оставшихся запасов алкоголя. Однако, благодаря некоторым предпринятым мерам, которые в свое время показались неплохой идеей, одна из опасностей вечно длящейся вечеринки — это тот факт, что все идеи, которые кажутся неплохими исключительно во время вечеринок, так и продолжают ими казаться, ибо вечеринка все никак не кончается и не кончается. Эти запасы истощатся еще не скоро. Такой вот неплохой идеей когда-то казалась мысль, что вечеринка должна улететь за облака. Не в смысле метафорического термина «улётной». Улётной в идеале должна быть любая вечеринка, но совершенно буквально. Как-то раз под покровом ночи, давным-давно, компания пьяных инженеров звездолетчиков из первого поколения гостей вечеринки шлялась по зданию, по дороге то и дело что-то привинчивое, просверливое, чем-то погромыхивая. Наутро солнце встало из-за горизонта и ахнуло, его лучи осветили здания, полные счастливых пьяных людей и парящие над верхушками деревьев, подобно юной робкой птице. Мало того, улетевшая вечеринка умудрилась обзавестись целым оружейным арсеналом, предвидя мелкие затруднения с виноторговцами, гуляки готовились не дать себя в обиду.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 и непредсказуемо безумная. В общем, кошмар а не вечеринка, особенно когда она ударяется тебе пониже спины.